Будь на шаг вперед. Создавая образ современной женщины, Коко Шанель перевернула мир моды с ног на голову. Ключевая фигура Коко Шанель, 1883-1971 годы. Национальность. Француженка. Осуществление стратегии 1913-1971 годы. Ситуация. Шанель отказывается от вычурных и неудобных туалетов викторианской и эдвардианской эпохи и создает одежду, которая отвечает потребностям современной женщины. Когда журнал «Тайм» перечислил 100 самых влиятельных людей 20 века, там было только одно имя из индустрии моды – Коко Шанель. Миниатюрная француженка-дизайнер, легендарная личность, идеи которой, основанные на простоте и изяществе, доминируют в мире высокой моды по сей день. Она является наглядным примером адаптации к меняющимся потребностям рынка. Сначала жизнь Коко Шанель не предвещала никаких перспектив, но умение глядеть вперед как дизайнера женской моды принесло ей богатство, известность и статус легенды. На протяжении всей своей жизни она создавала одежду, которую женщины на самом деле хотели носить, в отличие от той, которую были вынуждены надевать, чтобы соответствовать навязанному им мужчинами женственному образу. Упорные начинания Кокони, несомненно, дали ей неистовую решимость, необходимую для того, чтобы бросить вызов статусной моде. Она видела, что мир и роль женщины в нем меняются, и хотела быть одной из тех, кто отвечает требованиям. Габриэль Боннер Шанель родилась в 1883 году в семье прачки и уличного торговца. Когда Шанель было 12 лет, умерла мать, и следующие несколько лет она провела в женском монастыре, где и научилась шить. Шанель нашла работу швеи, перекраивая одежду, чтобы женщины получили тот неземной силуэт, к которому так долго стремились. Это было время корсетов и турнюров, но пока женщины смиренно принимали свою судьбу, Шанель понимала, что грядут изменения. Женщины начали проводить свое время вне дома. Многие строили карьеру и вступали в ряды трудящихся во время и после Первой мировой войны. Женщины хотели одеваться так, чтобы это было одновременно эстетически приятно, удобно и практично. Тем не менее, мир моды никак не реагировал на коренное изменение в жизни женщин. Поэтому Шанель решила заняться этим сама и с тех пор стала новатором для любого дизайнера. Деньги решают все. У Шанель была цель и твердое намерение добиться ее реализации. Но не хватало денег, чтобы начать свой бизнес. Но трудное детство привило ей прагматизм и борьбу. Мечтая изменить мир моды, она понимала, что не сможет это сделать без наличия денег в банке. Шанель знала, что способна очаровать любого мужчину. Среди них был Этьен Бальзан, наследник текстильной промышленности, который стал ее любовником. В 1910 году Этьен профинансировал первое серьезное начинание Шанель в мире моды – магазинчик дамских шляп под названием «Шанель Модес». Начало ее будущей империи было положено. К тому времени она закрутила роман с другом Бальзана, богатым англичанином по имени Артур Кейпл, который в 1913 году профинансировал ее первый модный магазин в прибрежном городе Давиль. Два года спустя открылся второй филиал в Биорице. Вопреки всему, Шанель создала модную сеть и использовала связи для того, чтобы найти влиятельных клиентов. Будучи готовой к маркетинговой возможности, она даже наняла пару молодых гламурных родственников, чтобы те посетили дефиле в Давиле, одетые в ее наряды. Ее творения были настолько впечатляющими, что вскоре ее бутик «Шанель» стал получать прибыль. Фактически всего через пару лет она была способна вернуть начальные инвестиции Кейпела. Может быть, она и нуждалась в начальной финансовой помощи, но теперь была полна решимости вести бизнес по собственным правилам. Прогноз моды. Шанель изменила мир моды навсегда. и Ее способность ощущать изменения рынка является примером для предпринимателей во всех отраслях. Возьмем, к примеру, одного из самых великих инноваторов современной технологической эпохи – Стива Джобса. Так же, как и Коко увидела, что женщинам был необходим новый стиль одежды, когда сам мир моды находился в застое, так и Джобс – Безошибочно следил за изменениями в мире технологий. Товар, который он представил на рынке, является и классикой дизайна, и коммерческим ударом. Стив Джобс – это Шанель эпохи. Хронология событий. 1883 год. Габриэль банер коко Шанель родилась 19 августа. 1895 год. У нее умирает мать, после чего она живет в женском монастыре, в котором учится шить. 1910 год. Шанель открывает свой первый магазин с эксклюзивными женскими шляпами в Париже. 1913 год. Она открывает свой первый магазин одежды в Давиле. 1915 год. Открывается второй ее магазин, в этот раз в Биорице. 1921 год. Запускает линию легендарных духов «Шанель номер 5». 1923 год. Она представляет свой костюм «Шанель» журналистам. 1924 год. В ассортименте марки «Шанель» впервые появляется стильная бижутерия. 1925 год. «Коко» впервые появляется в кардигане. 1926 год. Ее известное маленькое черное платье появляется на подиуме. 1939 год. «Шанель» закрывает свои магазины, утверждая, что на войне нет времени на моду. Она проводит большую часть войны в отеле Риц в Париже. 1945-1953 годы. Ее отправляют в ссылку в Лозанну. 1954 год. Шанель после 15-летнего перерыва возобновляет карьеру. Вскоре снова становится титаном индустрии. 1971 год. Шанель умирает. 10 января в Париже. Любимый Париж. К 1918 году Шанель смогла профинансировать переезд на улицу Камбон в стильном центре Парижа. В течение 10 лет она владела большим участком улицы. Среди многих изменений, произошедших во время Первой мировой войны, изменилась и роль женщины в социуме. Теперь для женщины было совершенно нормально иметь работу и строить карьеру. Шанель была готова приодеть женщин для нового стиля жизни. Она предлагала элегантные, но практичные кардиганы и тренчи, свободные джемперы и плесированные юбки. Использовала революционно новые материалы, такие как трикотаж, который раньше использовался исключительно для нижнего белья. В эпоху женского раскрепощения она предлагала одежду, которая освобождала женщин. Также Шанель проявила гениальность в использовании своего необычного и состоятельного социального окружения – чтобы обрести бесценную популярность и создать себе рекламу. Она общалась с художниками, артистами, светскими личностями и королевской семьей. По слухам, она даже собиралась выйти замуж за герцога Вестминстерского, чтобы позднее объяснить свой отказ таким образом. Существует множество вестминстерских герцогинь, а Шанель – одна. Все это время она убеждалась в том, что ее одежду носят лучшие люди в лучших местах. Став королевой европейской индустрии моды, она даже попробовала себя в Голливуде, создавая одежду для нескольких фильмов. Так Шанель превратилась в одну из величайших, прославивших себя людей того времени. Было бы упущением игнорировать, что целеустремленность Шанель имела свои темные стороны. Она могла грубо обращаться со своими работниками. Репутация Шанель сильно пострадала из-за того, что ее любовником во время немецкой оккупации Франции был нацистский офицер. Тем не менее, теперь многие из ее творений известны даже тем, кто мало заинтересован в моде. Костюм «Шанель», маленькое черное платье и сумка от «Шанель» очень ценятся, и многие подражают ее простым и практичным, но в то же время имеющим роскошный дизайн вещам. Объединяя цели и твердое намерение добиться их реализации с деловой хваткой, она изменила внешний вид женщин, чтобы те соответствовали вызовам современного мира. Все те, кто последовал по ее стопам, от Мэри Куан до Стеллы Маккартни и Карла Лагерфельда, питают признательность Коко за новаторство. Стратегический анализ, тип стратегии, новшество, ключевая стратегия, удовлетворение предпочтений новой эпохи. Результат – создание самого известного дома моды в истории. Также использовано. Алленом Лейном, издательством Penguin Books в 1934 году и Стивом Джобсом в 1974-2011 годах.